Он долго молча слушал Райта, потом неожиданно, одним словом, спокойно опрокидывал всю трудолюбиво воздвигнутую систему. «Почему?» — спрашивал он с притворным простодушием. Все переглядывались. «Честно говоря, он прав. Почему?» Райт ценил Флеминга за безупречность его работы, за безошибочность суждений, но молчание Флеминга... Он воспринимал как вызов и охотно подтронивал над ним. Вообразив, что юный шотландец, который никогда не говорил о религии, ковенантор и верующий, старик, желая вызвать на его бесстрастном лице хоть какие-нибудь чувства, кощунствовал, подбирая, например, две строфы из разных мест Евангелия, так, чтобы получился нелепый или даже непристойный смысл. Или же спрашивал Флеминг, как могла Вифлеямская звезда находиться только над одним домом? Ведь звезды от нас на таком расстоянии, что нам кажется, будто одна звезда стоит над всеми домами какой-нибудь деревни. Разве не так? Флеминг молчал. Он знал, что слывет в лаборатории молчаливым шотландцам, и добросовестно поддерживал это мнение. Райт любил приводить длинные стихотворные цитаты. Часто после какой-нибудь очередной тирады он поворачивался к Флемингу, который с непроницаемым лицом не сводил с него своих красивых голубых глаз и спрашивал, чьи это стихи? Вначале Флеминг, какистый шотландец, из принципа отвечал Бернс! Впоследствии, будучи человеком методичным, он установил, что старик черпает свои цитаты в основном из трех великих источников. Из Библии... «Из потерянного рая» Мильтона или «Из пьес Шекспира». С тех пор в ответ на вопрос Райта «Флем, откуда это?» он неизменно отвечал «Из потерянного рая». И в одном из трех случаев оказывался прав. После долгого трудового дня Флеминг наслаждался веселой болтовней. Ему нравилось, что серьезные вещи здесь не принимались всерьез. Он любил вводить элементы игры во все, даже в свою работу». Он не прочь был посмеяться над товарищами и не обижался, когда смеялись над ним. В играх, как и во всем остальном, он стремился одержать верх. С невозмутимым спокойствием он изучал игру и осваивал ее правила. Но самая увлекательная и прекрасная игра состояла не в беседах, а в исследовательской работе в лаборатории. И здесь Флеминг одерживал верх. Райт, несмотря на свои толстые пальцы, очень искусно производил всякие манипуляции, но Флеминг, или, как его нежно называли, «маленький флем», проявлял еще большую сноровку и изобретательность. В его руках стекло становилось удивительно послушным. Приятно было наблюдать, как Флеминг с невероятной быстротой собирал, изобретая по ходу действия, какой-нибудь сложнейший аппарат. Он был подлинным артистом и, говоря о его работах, инстинктивно употребляли термины, применимые к произведениям искусства. Этот опыт Флема — настоящий шедевр. Именно благодаря этому он без всяких усилий сохранял связь с природой, столь ценную для того, кто ее изучает, связь, которую так часто утрачивает ученый, мыслящий абстрактно. Райт был схоластиком и верил, что одной лишь силой ума, во всяком случае его ума, можно открывать законы различных явлений. В общем, ему ближе был Фома Аквинский, чем Декон Декарт или Клод Бернар. В экспериментальный метод Райт, конечно, верил. Он сам поставил множество великолепных опытов, которым и был обязан всем, что знал но никогда не мог принять без сопротивления отрицательный ответ, полученный от природы. «Позитивный ум, — пишет французский философ Аллен, обуреваем страстями. Ответ, который дает нам окружающий нас мир на наши требования и надежды, не всегда достаточно ясен, чтобы разбить наши химеры». Хотя Райт мудро и искренне проповедовал самокритику, Он был пристрастен при отборе и толковании полученных результатов. В словах таилась для него непреодолимая притягательная сила, и порой его рассуждения, уснащенные терминами греческого происхождения или просто изобретенными им, катафилаксия, эпифилаксия, экфилаксия, уводили его аудиторию за пределы реального.